Проклятый. Нет, Лорен его ни к чему не принуждал. Он просто рассказал правду и предложил выбирать. Он мог забыть обо всем услышанном и отправиться в Эртрут, или же пойти с Лореном и попробовать изменить предначертанное. Странно, но он сразу же поверил эльфу, хотя вещи, которые тот говорил, казались невозможными. И дело было не в том, что Лорен спас его и вернул ему руки. Он чувствовал, что эльф любит Тарру и не хочет ее гибели, так же, как и он сам. Какими мелкими и вместе с тем трогательными оказались его чаяния в сравнении с открывшимися ему глубинами? Беда была в том, что сам Лорен толком не знал, никакая именно опасность грозит Тарре, никогда настанет срок. Это еще предстояло узнать им обоим, и всесильных и мудрых советчиков не было и быть не могло. Эрасти же предстояло стать равным Лорену в магии, а затем и обойти его. Изначально магия Тарры была не подвластна пришельцам, а магия света, которой они владели, значительно ослабела после исхода Светозарных. Эльфам остались лишь несколько мощных артефактов и зеленая магия, которой вполне хватало, чтобы сохранить себя и избавиться от множества мелких и надоедливых забот, столь хорошо известных людям, но этого было мало для того, чтобы выиграть решающий бой за Тарру. Знать бы еще, с кем им предстояло схватиться. Лорен говорил и о каком-то древнем зле, и о тех, кто мог затаиться за пределами Тарры, ожидая своего часа. Эльф знал много, очень много, но, к сожалению, это знание давало больше вопросов, чем ответов. Пожалуй, больше всего Эрасти потрясло, что в его жилах течет кровь древних властителей Тарры, и он может подчинить себе ее изначальные силы, создав собственную магию. Его спаситель полагал, что он, пройдя через страдания и отказавшись от мести ради дела, которому себя отдал, прошел первое посвящение. Как это произошло, Эрасти не понимал, ведь не он первый и не он последний рисковал головой ради того, во что верил. Лорен в ответ лишь загадочно улыбался и предлагал меньше думать о себе и больше о том, что и когда должно произойти». Эльфы теперь пожинали плоды своего высокомерия и уверенности в силе и мудрости тех, кто их некогда привел. То, что случилось до пришествия светозарных их не интересовало, потому что для детей звезд древняя Тарра была оплотом дикости и беззаконий. Вещи же, происходящие за ее пределами, их не касались, это было дело святозарных. Но боги ушли, и теперь Лорен и его возлюбленная Залиэль, которую Эрасти чего то не то чтобы опасался, но по возможности избегал, пытались найти ответы на когда-то незаданные вопросы. Залиэль утверждала, что за ними пристально наблюдают чужие глаза. Порой Эрасти казалось, что он тоже чувствует на себе их взгляд и даже научился различать их. Одни смотрели именно на него, словно бы пытались оценить, чего же он стоит. Взгляд других... Порой исказивший по нему, вроде бы преисполненной любви, вызывал в Расти бешеную ярость. Даже неприкрытая ненависть и та была лучше того, исполненного собственной значимости, сострадания и убежденности в своем праве судить. И еще ему мерещились дальние костры, в их багровых отблесках двигались бесчисленные рати которые, несмотря на свой чудовищный вид, отчего-то не казались ни страшными, ни враждебными. Он пытался говорить об этом с лоренном, но тот ничего подобного не чувствовал, хоть и относился к его словам серьезно. Они беседовали часто и о многом, в том числе и о знамениях, которые будут предшествовать концу света. Крупицы истины прятались то в древних легендах и откровениях, то в подслушанных Залиэлю словах умирающих от Агвазакта, за которыми она следила через водяное зеркало. Эрасти претила наблюдать агонии, но он понимал, что более надежного источника у них нет. Эльфийка как-то обмолвилась, что этот страшный дар на деле есть великое благо, оставленное людям кем-то из великих. Пророчества умирающих были неравноценны, случалось несколько веков, не было сказано ничего действительно важного. Нужно было среди этой шелухи не упустить единственную фразу, которая могла оказаться ключом ко всему. Однажды Залиэль увидела казнь молодого монаха, весь грех которого заключался в любви к молодой паломнице и желании покинуть обитель. Эрасти возмутила, что наказание было столь суровым, но Залиэль это не волновало, тем паче, когда зеркало отразило картину агонии, юноша был мертв уже несколько дней. Присутствующие при казни клирики и высокий мужчина с проседью, в котором Эрасти, к своему удивлению и ужасу, узнал постаревшего ангеля, ничего не поняли и были явно раздосадованы. У Эрасти даже мелькнула мысль, что несчастного влюбленного казнили только для того, чтобы услышать пророчество. Однако задуматься и об этом, и о том, что время сделало с ангелем, он не успел, так как по воле Залиели озерцо вновь отразило искаженное лицо с крововой пеной на губах. На этот раз Эрасти вслушался в слова умирающего. То, о чем он говорил, было столь чудовищным, что Церна позабыл обо всем, кроме пророчества. Чужой предсмертный бред буквально овладел им. Два дня Эрасти ходил как больной, а на третий принялся рисовать. Он сам не понимал, откуда и как возникали смутные образы. Его несло, словно кто-то водил его рукой. «Да». К этому времени он уже знал и про воплощение Ройгу, и про Эстель Аскору, и про странную силу, по мнению Лорена, укрывшуюся в море. Но почему на лист все ложилось именно так? Откуда взялись корабль и женщина, что за смутные тени и вихри блуждали вокруг центральных фигур? Самым странным было то, что слова, сказанные умирающим, к нарисованному не имели никакого отношения. Более того, когда Эрасти оставила лихорадочное возбуждение, он попробовал вставить, услышанное в уже готовую вещь и понял, что не может. Картина была закончена, к ней нельзя было прибавить ни одного штриха, разве что подпись, да и та выглядела уместной и только будучи вписанный в странную звезду, которой протягивала руки подхваченная вихрем женщина. Такой он увидел Эстель Аскору, ту, которая сейчас сидела перед ним, глядя полными сочувствия глазами. Она его понимала и жалела, он чувствовал это. Более того, без этой жалости ему было бы еще хуже. И как же мучительно было осознавать, что она ему помогает, а он ей нет. Эрасти понимал, чего она ждет, и знал, в чем его долг, но исполнить его было свыше его сил. Огонь погас, остался лишь пепел. И как бы он ни старался вновь разжечь костер, это было невозможно.